Труд без отдыха, недостоинство, а наказание за неудачное планирование своего времени. Данте. Глава 6. Технологии достижения результатов. Параграф 1. Грамотное распределение рабочей нагрузки как основа успеха и эффективной работы. Современный мир развивается непрерывно и динамично, постоянно диктуя нам все новые и новые условия, и мы, стремясь быть успешными, пытаемся вписаться в постоянно изменяющийся и ускоряющийся темп жизни. Если раньше считалось, что прогресс и развитие технологий высвободят больше свободного времени, облегчат человеку его труд, то практика показала совершенно иной результат. Рабочие нагрузки растут. Количество задач увеличивается с каждым днем, частые переработки и ненормированный рабочий график становятся привычным делом. Это всеобщая проблема, от которой в первую очередь страдают самые передовые, технологически развитые страны. Например, в конце 20го века в японском языке даже появился термин «кароси» — смерть от переутомления на рабочем месте. В начале 1980-х годов в японском городе Кароси произошел трагический случай. Служащие одной из компаний, придя на работу рано утром, обнаружили своего коллегу лежащим лицом вниз на клавиатуре компьютера. Он был мертв. Как выяснилось, впоследствии смерть наступила от длительной, более 12 часов, сверхурочной работы, без перерывов на отдых и сон. Так появился термин «синдром Карроси», который расшифровывается как «работа на износ, ведущая к преждевременной смерти». На сегодняшний день юридически подтвержденными жертвами этого коварного синдрома стали около 30 тысяч рабочих и служащих во всем мире. Во всех случаях, короче, люди с энтузиазмом относились к своей работе и получали от нее удовлетворение. Трудясь без перерывов, выходных и отпусков, игнорируя собственную потребность в регулярном отдыхе, они настолько погружались в работу, что даже необходимость заботиться о своем здоровье отходила на второй план. В последние годы в группу риска синдрома Кароси все чаще попадают совсем молодые люди студенты, учащиеся. Связано это в первую очередь с повальным увлечением интернетом, компьютерными играми или программированием. Уже известны случаи смерти совсем молодых людей, когда не в силах оторваться от захватывающей компьютерной игры или увлекательного путешествия по виртуальным мирам интернета, они настолько выходили за пределы реальности, что переставали чувствовать даже тревожные сигналы собственного организма. Эта страсть оказывается разрушительной. Любое чрезмерное напряжение сил приводит к возникновению стрессовых состояний, которые, в свою очередь, ведут к истощению организма. И если не уметь правильно распределять нагрузку и не учитывать свои потребности в отдыхе и восстановлении сил, то длительное пребывание в стрессовой ситуации может привести к печальным последствиям. Английские специалисты составили шкалу стресса для более чем 150 различных профессий. Список самых стрессовых профессий. Риск возникновения стресса в баллах. Шахтеры – 8,3. Полицейские – 7,7. Строители – 7,5. Журналисты – 7,5. Актеры – 7,2. Политические и общественные деятели – 7. Врачи – 6,8. Водители – 5,4. В группу риска попали и представители таких профессий, как адвокаты, страховые агенты, бухгалтеры, сотрудники высокотехнологичных компаний, владельцы страховых компаний, брокеры, руководители различных уровней, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по продажам, психологи, педагоги и преподаватели, продавцы, инженеры и консультанты а завершают список библиотекари и музейные работники с самым низким баллом подверженности риску – 2,9 балла. Гораздо чаще стрессовые заболевания настигают наемных работников, у которых существует постоянный риск быть уволенными. Более того, владельцы компании нередко позволяют себе срывать раздражение на подчиненных, что также не способствует укреплению их здоровья. Стресс, связанный с работой, Очень часто возникает в тех случаях, когда к людям предъявляются требования, не соответствующие их уровню знаний и навыков. В 15 странах Европейского союза проводился опрос, в ходе которого были определены факторы, влияющие на повышение уровня стресса на рабочем месте. 56% рабочих и служащих отмечали высокие темпы работы. 60% жесткие сроки ее выполнения. 40% ее монотонность. Свыше третьей не имели возможности оказать какое-либо влияние на порядок выполнения заданий. В ходе этого исследования были также получены данные, анализ которых показал, что повышенному риску подвергаются работники не только с чрезвычайно напряженным, но и с активным характером труда. Например, менеджеры и инженеры обладают большой свободой принятия решений и часто склонны утрачивать контроль за своим рабочим временем. Такие люди могут входить в группу риска кароссии. Одной из важных задач тайм-менеджмента является выработка умения правильно распределять свою рабочую нагрузку. В нашей жизни должно быть место и для труда, и для отдыха. Именно грамотное распределение рабочей нагрузки позволяет сохранять высокую производительность, то есть получать необходимые результаты в единицу времени. Только в этом случае все наши действия становятся эффективными, что позволяет достичь высоких показателей. А это одна из главных составляющих успеха.